Глава семьдесят вторая. Только два раза за все время своего удаления пытался он воротиться в Рим. В первый раз он поднялся на Триреме по Тибру до самых садов, что возле искусственного озера, расставив по берегам стражу, чтобы отгонять тех, кто выйдет навстречу. Во второй раз он по Аппиевой дороге доехал до седьмой мили. Примечание. Два раза... В 33 и 35-м году. Об Искусственном озере смотри главу об августе. Но, завидев лишь издали городские стены, он, не приближаясь к ним, возвращался. В первый раз по неизвестной причине, во второй раз из страха перед недобрым знамением. У него была среди других развлечений большая змея. Придя однажды, как обычно, покормить ее из своих рук, он нашел ее, заеденный муравьями, и увидел в этом знак остерегаться насилия черни. И вот, возвращаясь поспешно в компанию, в астуре он занемог. Немного оправившись, он доехал до Церцей. Здесь, чтобы скрыть свое нездоровье, он не только присутствовал на лагерных играх, но даже выпущенного на арену кабана метнул сверху дротики. В тот час у него началась боль в боку, Потом его разгоряченного продуло ветром, и болезнь усилилась. Примечание. Лагерные игры, устроенные войсками, стоявшими в цирцеях. Но некоторое время он еще держался. Хотя, продолжая свой путь до самого Мизена, он ни в чем не менял обычного образа жизни и не отказывался ни от перов, ни от иных наслаждений, отчасти по необузданности, отчасти из притворства. И когда врач Харикл, собираясь однажды уходить с пира, взял его руку для поцелуя, он заподозрил, что тот хочет пощупать вне биение крови, остановил его, вернул к столу и продолжал пир до позднего часа. А потом, как и всегда, встав посреди столовой, с ликтором за спиной, по имени прощался с каждым уходящим.